Глава третья. Не бестолковый и не болван. Валера ненавидел свою фамилию и всерьез задумывался о том, чтобы ее сменить на материну девичью. Только деда и бабушку отцовских родителей не хотелось обижать. Иначе давно бы это сделал. С отцом отношения у Валерки не заладились с детства. «Обожающий, поучать, напыщенный, всезнающий тип, любящий только себя и изводящий мать. Как такого прикажете уважать и любить?» У Валерки это не получалось никак. Да ладно бы отец был таким только с ним, он бы пережил. Но вот то, как отец обращался с мамой, простить отцу он не мог никак. Когда он слышал, что отец зовет маму дурой, как кричит на нее, как бесконечно что-то от нее требует, у Валеры перед глазами прыгали светящиеся точки от сдерживаемой ярости. Почему сдерживаемой? Да потому что любая попытка заступиться делала только хуже. Много хуже. Как-то Валерка, не выдержав, спросил у отца, как можно так обращаться с мамой. Последующий скандал вылился в бесконечно обвинения отца, который он словно куски грязи швырял в мамино лицо. «Как ты посмела настроить против меня сына? Разве я так его воспитываю? Разве я когда-нибудь позволял ему со мной говорить в таком тоне? Да еще замечания мне делать! Нет! Это все ты! Ты никуда не годная мать!» «Если я еще раз услышу от щенка что-то такое, я просто отберу его у тебя и отошлю на воспитание к родителям!» Валера видел, что маму это напугало больше всего. Она была совсем бледная, хваталась за виски, плакала. Что мог сделать в этой ситуации мальчик восьми лет? Ничего. Ничего, кроме выводов. После того случая Валера старался держаться от отца как можно дальше, ни о чем с ним не разговаривать. Все его бесконечные высказывания выслушивать молча, кивая головой, вроде как соглашаясь. Он отлично помнил, что за его несогласие будет расплачиваться мама. Маму он и любил. И сердился на нее. — Мам, зачем ты с ним живешь? Давай разведемся с ним и все, — предлагал он. Правда, потом и мамин отказ от развода он понял. Ее родители накрепко вбили ей, что развод – страшный позор для женщины. Когда ты живешь в доме, куда не хочешь возвращаться, а возвращаешься исключительно из-за того, что жить один пока не можешь. Да и маму отчаянно жаль. Не мудрено, что оттуда жаждешь уехать как можно дальше и наподольше. Разумеется, отец самолично решил, что сын должен поступать в Плехановский на экономический факультет. А когда Валерка возразил, разразился скандал. Только вот ему уже было не восемь, а восемнадцать. И последние три года в школе он зубами землю грыз, только бы быть готовым к поступлению в ВУЗ. Тот, который сам выберет. «Ты бестолковый болван! никчемный дурень такой же как и твоя мать ты станешь порушушником а потом неграмотным слесарем дворником навопил ему в лицо человек который именовался отцом а на самом деле приложил все усилия чтобы стать никем громким и визгливым пустым местом валерка его презирал настолько сильно что изо всех сил старался даже финансово не зависеть. Нет, понятно, что у школьника нет такой возможности. Но вот у студента, который сам самостоятельно поступил и уехал в Питер, такой шанс уже есть. Мама изо всех сил старалась помогать. Правда, она не распоряжалась даже собственной зарплатой. Отец со свадьбы уверял ее, что она – красивая глупышка и никак не может знать, как правильно и разумно тратить. Потом слово «красивое» исчезло, а глупышка доросло до редкой дурищи. Но факт оставался фактом. Все траты контролировал отец, так что Валерке приходилось туго. Мама именно поэтому стала помогать своей подруге с ее интернет-магазином товаров для рукоделия. Разумеется, втайне от мужа. Правда, Валера, искренне презиравший себя из-за того, что маме приходится из-за него больше работать, да еще идти на риск, подрабатывал где только мог. Упирался в учебе. Короче, выплывал. И выплыл, что показательно. После окончания института не погнушался принять предложение о работе на заводе в Красноярске. Потом вернулся в Питер и уже легко устроился там, мечтая о том, что сможет заработать на первый взнос по ипотеке и уговорить маму все-таки развестись и переехать к нему, подальше от отца. А потом... Потом все изменилось. Видимо, если сильно натягивать веревку, она все-таки не выдерживает не выдержала постоянного напряжения мама Валеры. Он испугался, когда услышал ее странный тон по телефону. «Родной мой, я приняла одно решение и развожусь с твоим отцом. А еще, еще я собаку подобрала, маленькую такую». Валерка не очень помнил, что мама говорила про собаку. Зато первая часть фразы была счастьем, его многолетней мечтой, праздником и грузовиком пряников, не просто перевернувшимся на его улице, а свалившим весь свой груз ему в подарок. «Мам, счастье-то какое!» — только и мог выговорить Валера. Потом до него дозвонился отец и уточнил, знает ли сын, какую потрясающую глупость собирается сделать его мать. Что мама с тобой разводится? Знаю, конечно, — хладнокровно откликнулся Валерка. Терпеливо выслушал речь страдающего отца и ответил. Я об одном жалею, что она раньше этого не сделала. Чего ради, мама столько тебя терпела, я не пойму. Он мог себе это позволить, потому что жестко решил. Сегодня он терпит. Последний раз. Известие о том, что мама отсудила половину имущества, Валерку удивило. Он был уверен, что отец непременно устроит какую-то гадость. «Нет, мой хороший, он сам себе все испортил», — рассмеялась мама. «Он так важно читал судье лекцию о том, что все должно быть ему!» «Так решительно отверг мое предложение, что судья взял и разделил все по закону. Пополам!» «Солнышко, я сейчас живу на даче, квартиру сдаю и коплю на ипотеку для тебя». Валерка только за голову схватился. «Мам, ну почему? Зачем? Живи сама, как тебе удобно, как хорошо, я сам справлюсь. Не надо ютиться на даче». Он на той даче был всего несколько раз и помнил ее, как унылый дом с жалюзи на окнах, наполненный до отказа бесконечными отцовскими разглагольствованиями которые, кажется, аж из окон вываливались густыми и тягучими языками. Нет, конечно, он теперь приехал к маме в гости. Приехал и изумился. — Мам, это точно тот же дом? — Да, конечно, и дом, и участок все было тем же и одновременно абсолютно другим. Радостным. Светлым и теплым. А главное другой стала мама. Помолодела, похорошела. Выглядела, как человек, который сбросил с плеч огромный груз. За ней теперь везде белым клубочком торопилась ее собака. Та самая, из-за которой мама и приняла эпохальное решение о разводе. Уже одного этого Валерке было достаточно, чтобы собака ему понравилась. А потом... Потом после замечательного времени, проведенного с мамой, он вернулся в Питер на работу и к Соне. С Оксаной он уже полгода жил вместе, правда, пока знакомиться с мамой не собирался. Настораживали некоторые моменты, и, как видно, не напрасно, потому что вернувшись из Москвы, он с корабля на бал попал в шкуру мужа из -за анекдотов. За столом в квартире, которую он снимал, обнаружился какой-то полудетский тип. Распивающий чай из его собственной кружки Сначала из квартиры вылетел тип Потом Оксана с вещами, вдогонку полетела неповинная ни в чем, но все равно пострадавшая кружка Именно это событие, а еще предложение о работе в Москве, поступившее через несколько месяцев И послужило причиной его возвращения в родной город Какие-то деньги он сумел накопить Неожиданно приличную сумму прислал хитро усмехавшийся дед. Часть дала мама, действительно сдавшая квартиру и живущая на даче. «Валера, не морочь голову. Да, я понимаю, что у тебя убеждение, что ты все-все должен делать сам. Но ты сам поступил в вуз, сам там учился, жил в общежитии, и практически ничем я не могла тебе помочь. Ты сам нашел работу, вкалывал, старался». И если я могу тебе хоть что-то подарить, пожалуйста, не отказывайся. Тебя смутила сумма, которую тебе дедушка и бабушка передали. Так это деньги, которые когда-то занимал у них твой отец, и которые ему пришлось вернуть. Дед у нас хитрый и предусмотрительный, сохранил очень грамотно написанную расписку. Так что не лишай их удовольствия лишний раз утереть отцу нос». Вот так и вышло, что он, вопреки всем отцовским предсказаниям о скатывании на дно и прозябании там, оказался владельцем квартиры, очень неплохой работы и отличного настроения, которое обычно возникает у людей, когда у них начинается отпуск. — Куда поеду? К маме на дачу. Хочу там ей помочь кое-что сделать. Да и просто отдохну. Именно так он отвечал коллегам. Особенно по-дурацки себя чувствуешь, когда делаешь что-то абсолютно нормальное, заурядное, правильное. А в результате оказываешься в немыслимо неловкой ситуации. Ну вот, например, что может быть обыденнее, чем по дороге в магазин на станции завести маминой заказчицы ее покупки? По крайней мере, Валера был уверен в этом с самого утра. Летнее утро. На веранде мама накрыла стол к завтраку. Изумительно пахнет кофе. Солнечный свет подсвечивает прозрачную мисочку с малиной. Радостно подмигивает яичница, застенчиво укрывая собой розовые тонюсенькие ломтики колбасы. Жизнь впереди чудесна и изумительна, как и должна быть в первый день совершенно беззаботного отпуска. «Валер, побудешь с Арькой? Я должна заехать к заказчице», — сказала Ася сыну, намазывая ему маслом свежий кругляшок овсяного печенья. «А покупательница-рукодельница из вашего магазина?» Валера до сих пор ощущал себя виноватым за то, что маме пришлось помогать подруге с интернет-магазином товаров для творчества. Ну да, она сделала большой заказ. Курьер должен был отвезти его по адресу, а вчера она позвонила и извинилась, что у нее планы изменились, и она уезжает на дачу, принять курьера не успевает. Вот я и спросила, где у нее дача, а оказалось, что тут совсем недалеко. Ася назвала деревню. «У них там дом. Вот я и предложила завести». Она так обрадовалась? «А, это по направлению к станции», — указатель видел. «Да, именно». Ася угощала Арьку ее любимым яйцом, отчего белый хвост вилял с немыслимой чистотой. «Так давай я завезу. Я же все равно за продуктами собирался поехать. И Арька с тобой спокойнее себя чувствует». «Вот спасибо тебе, мой хороший. Если честно, так не хотелось сегодня от дома отрываться». Мама погладила стол так, словно он был живым существом. Только с ней предварительно созвониться нужно. «Мам, ну я тебя очень прошу, ты мне говори, что делать надо. мне съездить расплюнуть. Только дай адрес и телефон заказчице». Настроение было замечательным. Никакие дурные предчувствия не посещали новоявленного курьера на пути к тому, что в полной мере могло считаться настоящей. Засадой. Валера сначала было думал доставить заказ, но телефон покупательницы не отвечал. Тогда он решил съездить за продуктами. «Уф, ну все, весь список купил», — обрадовался он, перегружая пакеты из тележки в багажник. «Где, спрашивается, носит тут тетку, а? Хотелось бы уже отстреляться и голову потом себе не забивать». Он позвонил еще несколько раз, но абонент все так же находился где-то в недосягаемости. Может, смартфон забыла зарядить? Оксанг часто забывала. Он осознал, что снова вспомнил свою бывшую девушку, с которой расстался еще в Питере, и о которой строго-настрого запретил себе думать, чуть не зашипел от того, что она так ярко возникла перед глазами, словно стояла рядом. Тьфу, куда тебя несет-то? — Нафига тебе эти девицы сдались? Одни проблемы от них, особенно от красивых. Нет, Жена ненавистником он не стал. Но очень старался себя убедить в том, что когда-нибудь потом отыщет себе какую-нибудь тихую и спокойную девушку, женится на ней и будет жить-поживать. С этими размышлениями он и сам не заметил, как свернул к озеру. А потом озадаченно уставился на дорожный указатель, гласящий, что вот прямо тут, перед его носом, находится та самая деревня, где и проживает растяпа-покупательница. «Ну ладно, доеду до дома, постучу да покричу. Может, где-то в огороде сидит. Заказ-то оплачен, мне просто отдать нужно». Решено, сделано. До нужного дома он добрался быстро. С недоумением воззрился на здоровенный забор, который по сравнению с соседскими выглядел как средневековое укрепление в романском стиле, то есть этакая непрошибаемая стена. «Крепость какая-то!» — фыркнул Валера и нажал на кнопку звонка. Ничего не произошло. Из-за забора не было слышно ни звука, на улице было абсолютно пусто. Но почему-то Валеру не оставляло ощущение, что за ним кто-то наблюдает. «Что за дичь такая?» – рассиделся он сам на себе. А потом, возвысив голос, позвал. «Эй, хозяева! Есть кто дома? Алло! Я ваш заказ привез!» Тишина была ему ответом. «Ну и ладно, ну и пожалуйста!» Валера еще раз позвонил маминой покупательнице. «С тем же результатом!» Еще пару раз нажал на кнопку звонка, а потом решил, что сфотографирует себя на фоне монументального забора, чтобы в случае претензий от маминой клиентки предъявить доказательство того, что он приезжал. «Ну вот, все, что мог, я сделал», – пожал плечами Валера для очистки совести, нажавший последний раз кнопку звонка, и вдруг замерши от удивления. Отчетливый писк домофона возвестил о том, что дверь открыта. «О, так она все-таки дома! Ну и тормоз тут живет!» Подхватив объемистый пакет с заказом, он шагнул за ворота. Широкая дорожка вела мимо клумбы и деревьев к бревенчатому дому. «Хоть бы выглянуло, что ли!» — удивился Валера, проходя по безлюдному участку. И опять это странное ощущение, будто за ним кто-то следит. «Нервы ни не к черту!» — решил он оглянувшись на закрывшуюся за его спиной калитку. «Кто тут может меня видеть? Даже из окон дома меня сейчас не рассмотреть». Он добрался до дома, поднялся по ступенькам, демонстративно громко постучал в дверной косяк. Входная дверь была распахнута настежь. Внутренности дома были видны смутно за москитной сеткой, укрепленной на двери. «Эй, хозяйка!» Громко позвал Валера. «Как там ее зовут?» Пробурчал он себе под нос и скосил глаза на этикетку, приклеенную на пакет. «Надежда Потапова! Надежда! Я вам заказ привез!» Валера потоптался у порога, а потом решительно опустил пакет на пол у порога и хотел было уйти, но сообразил. Ему же подпись хозяйки нужна. Что я как дурак списанной торбой? Озлился он. Надежда, где вы там? Примите заказ и распишитесь, пожалуйста. В доме раздался какой-то шум, и Валера обрадованно шагнул вперед, переступая порог дома. Надежда! Это было последним, что он сделал по своей воле потому что в следующую секунду он узрел перед собой здоровенного широкогрудого Ротвейлера, шагнувшего из густой тени из глубины дома. Пес рассматривал его с подозрительно нехорошим прищуром, и Валера поспешно отпрянул назад на открытую веранду, повернулся было к ступенькам, и уперся взглядом в морду еще более внушительного Алабая, разглядывающего его с явным гастрономическим интересом. «Это фу!» — неубедительно сказал Валера, и ему отчетливо показалось, что псы переглянулись и ухмыльнулись. «Типа, надо же, какой забавный бутерброд!» — Говорящий, однако. — Я не вор, я курьер, я посылку привез, — отчитался Валера. — И вообще, где ваша хозяйка? — Надежда! — Надежда, конечно, наш компас земной, но вот Валере от этого в данный момент никакого толку не было. — А дело-то дрянь, — сообразил он, ощутив, как по позвоночнику прошел холодок. И то самое ощущение пристального взгляда. «Да где эта хозяйка?» — взвыл он, отступая по веранде. Из дверей дома на него шел Ротвейлер. По ступенечкам неспешно поднимался Алабай. А в общем и целом ситуация называлась «Визит упитанного песца в загородной действительности». «Все, я попал. Хуже некуда» сообщил сам себе Валера, порадовавшись только о том, что вместо него не поехала мама. Но, как выяснилось, хуже всегда есть куда. Валера это понял быстро. Как только ему под колени попало что-то высокоскоростное и увесистое, отчего равновесие подкинуло его, наплевав на свои непосредственные обязанности, а дощатый пол открытой веранды приблизился с неприличной скоростью. Нет, реакция-то у него была хорошая, но в руках был объемистый пакет с заказом, отбросить его показалось неправильным, поэтому Валера попытался и пакет удержать, и себя не уронить. Разумеется, не справился с последним и шумно рухнул, задев головой небольшую скамеечку, тихо-мирно стоящую на веранде. Эть, как бамкнулся, констатировал Бук усаживаясь слева и пристально глядя в физиономию вторженца. «Как то бревнышко, которое ты вчера сломал», — согласился Топ, устраиваясь поудобнее справа от объекта охоты. «А зачем ты его свалил, Шарик?» «Все-таки коты. Лучшие специалисты по уютному расположению на местности, и кот, уже устроившийся на скамеечке над физиономией поверженного пришельца, самодовольно ухмыльнулся». А если он нужный? Ну, вот что-то хозяйке принес, а отдавать не отдал. А так мы все до их прихода тут оставили. Что надо, возьмем. Что не надо, выкинем. С логикой у кота было все так же хорошо, как и с уютностью. Когда жена полковника Потапова с дочерью вернулись домой, Надежда сразу поняла, что-то очень сильно не так. У ворот стояла абсолютно чужая машина, забитая покупками, водителя не было видно. Зато царила такая подозрительная тишина, которая подразумевала два тактических вывода. Или тот, кто оставил тут машину, ушел к соседям, или... Мам, интересно, Шарик все еще умеет открывать домофон? озадаченно протянула Вера, переглянувшись с мамой. «А если... если сам, без команды, решил открыть?» «Мне другое интересно, у нас дома все живы?» пронеслось в голове у Надежды, когда она дрогнувшими руками открывала калитку. «Не факт», — обреченно поняла она, опасливо заглянув на участок. «На веранде торчат чьи-то ноги». «Только ноги?» — ахнула Вера. «Остальное и... да...» «А наши где?» «Сидят там же, непосредственно над ногами. Вера, стой тут!» «Да вот еще! Что, я недогрызков не видала! Вон шарик недавно одного того!» Веру колотила нервная дрожь, но она видела, как испугалась мама и пыталась хоть немного ее подбодрить. Вер, тот недогрызок сам умчался, как страус, а этот тихо лежит. Короче, оставайся тут, а то мало ли... «Мам, нет, я одну тебя не отпущу!» Пришлось идти вдвоем. Шли практически в ногу, с перепугу печатая шаг и подсознательно громко топая в надежде, что этот самый, который там валяется, сейчас поднимется и сообщит, что он просто прилечь тут решил. Тщетные надежды. Мам, если что, куда его девать будем? Ну, сами закопаем или папу подождем? Уточнила Вера, нервно усмехаясь. «Шутки у тебя!» – Надежда уже поднялась по ступенькам и с превеликим облегчением увидела, что лежащий человек цел и невредим. «Не недогрызок!» – уже легче, – констатировала Вера, рассмотрев молодого мужчину, возлежащего между их собаками. Надежда выдохнула и решительно взяла лежащего за запястье. «Жив пульс есть!» – облегченно выдохнула она. «Мам, а чего это за пакет? На нем твоя фамилия», — обратила мамина внимание глазастая Вера. «О, это же, наверное, курьер от магазина приехал. А я ж смартфон дома забыла». «Граждане, зачем вы уронили курьера?» — спросила она у собак. «Нет, вопрос даже не в том, зачем вы заманили курьера, запустили и уронили его, а?» Вера строго возрелась на понурившихся собак. Я оскорбленно независимого кота. И я даже знаю, кто заманивал, запускал и ронял. Шарик, елки-палки. А ты мышку поменьше мог выбрать. Что нам теперь с ним делать? Мам, может, скорую вызвать? Кому тут скорую вызывать? Раздался за спиной Надежды голос мужа. Натя, это нормально, что у нас на полу человек валяется. Папа, что тебя смущает? И ничего такого страшного, пусть поваляется. «Может, в хозяйстве пригодится?» — разумно ответила полковничья дочка. «Это вообще кто?» — допытывался Потапов. «Ухажер?» «По-видимому, курьер», — реабилитировала пришельца жена, принесшая из дома стакан с водой. «Вон, рядом лежит пакет из интернет-магазина». «Па, это все ты. Зачем ты кота научил по команде открывать домофон?» Он теперь и без команды это делает. «Шарик, инициатива наказуема», – строго сказал полковник, приложив пальцы к шее пострадавшего. Он профессионально осмотрел пострадавшего, прошел пальцами по голове, обнаружил приличных размеров шишку. «Надь, дай воды!» Брызги ледяной воды, оправленные не дрогнувшей рукой по физиономии курьера, взбодрили его моментально тихо тихо не надо так подскакивать загудел кто то около валеры вы как э, -э странно признался он странно что меня не съели